Мо ян. Большая грудь, широкий зад. Почтительно посвящаю эту книгу душе моей матери на небесах. Предисловие ко второму изданию. Когда ранней весной 1995 года в комнатушке родного дома в деревне я написал на рукописи слова «Почтительно посвящай эту книгу душе моей матери на небесах», на глаза навернулись слезы. При этом я понимал, что подобное посвящение может вызвать чьи-то насмешки, даже издевательства. Ну и пожалуйста. Для меня эта книга дань не только моей матери, но и всем матерям Поднебесной. Онотно, что ныне реакции на такие слова могут быть ещё больше из-за скальства и брань. Ну и пусть их. Воспитанная на феодальной морали мать в книге совершает немало поступков вопреки этой морали, поступков неправильных из политической точки зрения. Любовь её бурлит подобно ракочущему океану, необъятная, как земная твердь. Пусть этот образ матери немало разницы с образами матерей в произведениях прошлого. Но всё же я считаю её великой матерью. Более того, полагаю, что она в ещё большей степени воплощает материнское начало, расширяя существующие стереотипные представления. Ещё один важный персонаж в книге её сын полукровка Шангуань Дзинтун, рождённый от светского миссионера и страдающий болезненным пристрастием к женской груди. Высокорослый, представительный, но слабовольный Он на всю жизнь остался духовным карликом так и не сумев оторваться от груди матери этого героя истолковывали превратно он не мог не вызвать споров 10 с лишним лет назад я слышал и читал немало суждений о нём и считаю что читатели оценили его верно вполне допускаю что литература притягательна в том числе и тем что её могут толковать превратно Как писатель я, в общем-то, не против того, чтобы рассматривать Шангуань Цзинь Туна как собирательный образ части современных китайских интеллигентов. И без всякой опаски признаю, что духовный мир Шангуань Цзинь Туна списан с меня, ведь один уважаемый мной философ как-то сказал, в глубине души каждого современного китайского интеллигента кроется маленький Шангуань Цзинь Тун. Пятнадцать лет пролетели как одно мгновение. Но всё же повторная вычетка рукописи вызвала у меня глубокие раздумья. Да, я заметил немало шероховатостей и небрежностей, но должен признать, что такую книгу я уже не напишу. Во втором издании она сохранила изначальный вид за исключением небольших сокращений и некоторого упорядочения. Кое-кто из друзей предлагал изменить название на «Дзиньтуны Юй-Нюй», полагает, что это привлечёт больше читателей. Но книга большая, грудь широкий и зад живёт уже 15 лет. Так стоит ли что-то менять? Тем более, так мне кажется, первоначальное название уже не воспринимается как нечто ужасное. Разве в сегодняшнем мире оно может кого-то отпугнуть? 28 ноября 2009 года. Зинтун и Юйнюй. Золотой мальчик, яшмовая девочка популярные герои многих китайских народных сказаний, спутники даосских святых, исполнители воли яшмового императора. Имена главного героя романа и его сестры. Здесь и далее примечания переводчика.